лавнике встречалось немало ценного. Тут были доски сурых морей кораблей, разломанный шпангоут, брусья, толстые круглые обломки мачт. Ваня нашел почти целый деревянный руль от большой лодьи, а Федор набрел на остаток ладейного ворота, засыпанный песком. К великой радости зимовщиков иногда попадались обломки такелажа, с болтами и скобами, гвозди и другое железо. Это были особенно нужные находки. Все железо тщательно собирали. Лес для избы заготовили в течение двух дней. Федор без устали стучал топором, пригоняя бревна. Роясь в плавнике, поморы обратили внимание на одно интересное обстоятельство. Плавник в обилии валялся не только у самой воды, но и вдалеке, почти около избы, у крутых горных склонов, то есть верстах в двух от берега. Как ни старались промышленники понять эту загадку, так до истины и не добрались. Однажды, собирая плавник, Степан окликнул Химкова. «Смотри-ка, сколь глины нанесло!» и он указал на устье мутного ручья с мягким илистым дном. «А ну, пойдем вверх», — предложил Алексей. «Посмотрим, откуда ручей глину несет». К большой своей радости они скоро обнаружили глину в ущелье верст за пять от моря. Сделав из досок носилки, за день натаскали ее сколько нужно — и тотчас приступили к ремонту печи. Затем привели в порядок и глиняный пол. Работы по подготовке к зиме успешно продвигались вперед. В повседневных хлопотах незаметно уходило полярное лето. Химков тщательно следил за временем. С самого начала он поставил в горнице доску, и на ней за рубками обозначал каждый прожитый день. Праздники он отмечал крестами. Однажды в солнечный день Алексей позвал сына. — Ну-ка, Ванюша, давай часы мастерить. Пока солнышко по небу ходит, пусть оно нам время показывает. На ровной открытой площадке Алексей вбил прямую тонкую жердь. Длинная тень упала на землю. «Прежде всего, Ваня, мы стороны земные узнаем. Тогда и ветры сподручнее будет примечать. Вот солнышко к полдню движется, тень от жерди все короче будет». С этими словами Химков снял поясной ремень и привязал его к нижней части шеста. К другому концу ремня — На расстоянии как раз равном длине тени он прикрепил небольшую палочку и, как циркулем, вычертил на земле небольшую дугу. На конце тени он вбил острый колышек. Теперь, Ванюха, смотри, не зевай. Тень сначала совсем окоротеет, а потом, как солнышко за полдень пойдет, снова вытягиваться станет. Только она до моей черты доберется, ты в то место другой колышек вбей. Тогда и мне скажешь. Кое-что о солнце мальчик уже знал. Знал он, что в полдень оно бывает как раз на юге. Если в полдень встать к солнцу лицом, то на правой руке будет запад, на левой восток, а позади — север. Все это было ему знакомо. Теперь его разбирало любопытство узнать, как отец будет делать часы. Едва тень коснулась черты, Ваня вбил второй колышек и тотчас позвал отца. — Молодец! Сейчас полуденную линию найдем. Алексей разделил дугу между колышками пополам и провел от шеста к середине дуги длинную линию. Вот эта стрелка как раз север показывает, а другой ее конец, где я перышки нарисовал,